Триста семьдесят второе, июль пятнадцатое. Потому-то и умирает человек, избрасывает тело, чтобы освободиться и от него, и от плотного окружения, которому так крепко прирастает сознание, иначе не о т о р в а т ь с я И снова и снова приходится ему оставлять вещи земные, чтобы в конце концов научиться не привязываться к ним и разрушить иллюзию собственности. Владение вещами разрешается, но б з ч у в с т в а собственности. Нелепо это чувство, ибо своего ничего нет, и ничего взять с собой нельзя, ибо владение вещами времен. н о Великие духи были свободны от этого призрачного чувства, даже тогда, когда владели целыми царствами. Свобода владения вещами и чем бы то ни было несовместима с рабским чувством собственности. смерть тела тем и полезна, что разрушает это обманчивое чувство. Каждый ярый собственник раб того, чем он обладает, и л не воображает, что имеет. Завети разда имени свое, и следуй за мною, с к р ы т а великая мудрость.